Глава 15. Она проснулась с ощущением счастья. Словно со всех сторон ее окутал волшебный кокон. Тут же вспомнила. Он сказал: Не лишу себя, не ее, себя. Дальше она заглядывать не хотела: Будь что будет. Лениво позавтракала и отправилась в квартал собирать сплетни, как учила бабушка Нунция: Ты торопишься, дорогая! Первым, кто окликнул Сашу этим утром, была Ненэлла. Сегодня 25 лет моему негоцу. Ты придешь? Я устраиваю обед. Всех пригласила. И сеньору жену адвоката Ривелла, и Тристицу, и Карла. Да ты всех уже здесь видела. Конечно, приду. Разве могла Саша пропустить такой момент, когда все новости и слухи сойдутся в одном месте? Но я точно не помешаю. Может, помочь чем-то? Как ты помешаешь? Да ты за неделю купила у меня столько, сколько они за год покупают. Конечно, не помешаешь. Уверена, что хочешь помочь? Хотя чем ты поможешь? Ты же ничего не умеешь. «Я не умею?» «Конечно нет. Думаешь, неделю поела нашу еду и стала неаполитанкой?» «Давай, научу. Я живу тут, в том же доме, что и магазинчик. Все рядом. Пошли». «Моцареллу отожми. Возьми вон ту бутылку пива, открой. Никуда не убирай, она сейчас понадобится. Соус пока поставь на окно, остуди. Смешивать я сама буду». «А что это будет? Панцироти, конечно». В начинку входило большое количество моцареллы, несколько ложек томатного соуса, кубики сына проволоны, чтобы сбалансировать более сладкий вкус моцареллы, немного пармезана, чтобы связать все ингредиенты вместе, немного орегана и листьев свежего базилика. Смесь должна быть идеальным сочетанием вкусов и ароматов. Тесто отдыхало с раннего утра. Нинелла встала чуть свет, чтобы замешать тесто для пиццы. Оно было хорошо вымешанным, эластичным. А вот теперь сюда пиво. Открыла бутылку? Пиво в тесто? Увидишь, какими пышными будут панцеротти. Это секрет. И никаких миксеров, только вручную. Нет ничего лучше тепла твоих рук при замешивании. Ваши новомодные приспособления убивают душу теста. Нинелла снова вымесила тесто, оставила его ненадолго еще раз подняться, а пока они с Сашей раскладывали по маленьким картонным тарелочкам нарезки сыров и колбас. Наконец, тесто поднялось, и женщина велела Саше стоять в стороне и не мешать. Она вырезала из теста небольшие кусочки, скалка раскатала в круглые формы. К половине из них добавила две-три ложки начинки, смочила пальцы в чашке с холодной водой и провела ими по краям, а затем сложила пустую кружочки поверх заполненных. Вилкой защипала края. Панцероти в форме полумесяца были готовы. «Видишь, тут каждый миллиметр важен!» Они должны быть достаточно тонкими, чтобы легко есть, и достаточно толстыми, чтобы не сломаться во время жарки. Подготовленные пирожки она сложила на деревянную доску, покрыла влажным полотенцем и поставила сковороду на огонь. Сколько там времени? Ага, пора. Заранее жарить нельзя, весь вкус пропадет. И не забудь, доска для пасты у тебя должна быть одна, ничего другого на ней не делай, тесто этого не любит. Многих пришедших на юбилейный обед Саша никогда не встречала. По сути, она знала всего пару-тройку человека, и то шапочно. Но это никому не мешало. Все веселились и разговаривали, как старые знакомые. Наверное, они таковыми и были. И девушка лишь улыбалась и кивала, не понимая и половины разговоров на Наполитану. Среди гостей была даже одна графиня, невысокая худенькая дама в шляпке, с седыми кудрями и в темном простеньком костюме. Она общалась с остальными на равных, если бы к ней не обращались к невозможно догадаться, что перед вами аристократка. Наверное, это исключение. Неаполитанские аристократы не тусуются с местными в бедных кварталах. Удивительно, но и трястица где-то забыла свои слезы и грустный вид, и веселилась наравне со всеми. Главной темой были пирожки. Если Нинелла стряпает свои панцеротти, другие закуски не нужны. С этим соглашались все. Рядом с графиней стояла еще одна дама средних лет. Вот она-то как раз отчаянно подчеркивала пропасть между ней и остальными высокомерным лицом, даже немного брезгливым выражением, что не мешало уписывать Панцероте за обе щеки. По обращению к ней Саша догадала, что это та самая синьора Ревелла, жена адвоката, которая всегда держит Белла-фигура. Саша потерлась компании к квартальной знати, между делом упомянула, что сама адвокат, и удостоилась подобия беседы. «Есть новости об убийстве бедной девочки?» «Не такая уж она и бедная, завела не те знакомства, вот и результат». Ходили слухи, она любовница Дженара Палумба. Ты «Да у него таких любовниц!» «Алкоголь и разврат – оружие сатаны!» Безапелляционно заявила сеньора Ревелла. Чем могла закончить девица, крутящая романы со всеми подряд? «Прекратите!» – закричала Тристицы, «Обязательно напоминать мне об этом, намекать на моего мужа!» Трис. «Полетица, успокойся, никто не говорит о тебе!» Но женщина разразилась истеричными рыданиями. Все вздрогнули от резкого звука. Бокал упал на пол и разлетелся на мелкие осколки. Наступила тишина. Сеньора Ревелла, бросившая бокал с прежним высокомерным видом, заявила «Ты никчемная дура! Если муж вытирает от тебя ноги, ты это заслужила! Никакого чувства собственного достоинства! Только рыдаешь и жалуешься всем подряд! Веди себя прилично!» Трястица глотала в воздух широко раскрытым ртом. Потом вдруг расставила ноги, уперла руки в бока, хотела крикнуть, но от истерики и слез голос сел, и она просипела. По крайней мере, я не убиваю любовниц мужа. Что? хором махнули все. И я ее видела в ту ночь. Вы же все знаете, что ее муж гулял со шведской девкой, и она знала. Что ты несешь? Сеньора ревела шараш озиралась вокруг. «Вы же не верите этой полоумной? Она спятила!» «Я спятила?» «Да, я тряпка, но я люблю его. Вы все смеетесь надо мной, и вы правы, но я не могу по-другому. В ту ночь я не выдержала. Я знала, к кому он пошел. Я взяла кухонный нож и пошла в ту квартиру, к той девице. Я дождалась, когда муж уйдет, и пошла туда. Но тут я увидела...» «Что?» — опять хором выдохнули все. «Я увидела ее!» Торжествующе ткнула она пальцем в сеньора Ревелла. Оказывается, не я одна слежу по ночам за мужем. Она стояла со шведской девкой, они спорили, девка смеялась ей в лицо. Потом повернула, чтобы уходить, но Лелла... Она снова ткнула пальцем вперед. Лелла схватила ее сзади и воткнула нож. Как настоящая ассасина. Девка упала, а она ткнула ее еще раз. А потом вскрикнула и убежала. Конечно, муж-адвокат выгородит. Если не обрадуется, что избавился от сумасшедшей и не женится на нормальной, подбоченившись, Тристиция победно оглядывала притихших гостей. Сеньора Ривелла, что она говорит? Это правда? Саша набрала номер Флавио, включила громкую связь. Рафаэлла? Спросил кто-то еще. Сеньора Ривелла молчала. Рафаэлла? Трис... Летиция говорит правду? Эверо? Сеньора Ривелла. Хорошо поставленный голос графини был спокоен, никаких эмоций. «Сеньора Ревелла, мы ждем ответа». «Да, я убила ее. А вы хотели, чтобы я скулила и стала посмешищем всего квартала, как это? Она презрительно сплюнула в сторону трястицы. И я знала, что он иногда встречался с женщинами, но от этой девки он потерял голову, даже перестал ночевать дома. Я говорила с ним. Он ответил, что не мое дело» представляете? Я прожила с ним 30 лет, и это не мое дело. Шведская путана, которая якшается с уличной шпаной, не мое дело. И вы убили ее? В ту ночь я проследила за ним. Вы же все знали, что они ночуют в отеле. Все знали. Шушукались между собой, сплетничали мне вслед. Я взяла нож на всякий случай, для самообороны. Вы же знаете, каково ночью навеют трибунале. Я просто хотела поговорить. Да, я опустилась до того, что хотела поговорить с Лапутана. Она рассмеялась мне в лицо и сказала, что будет спать с моим мужем столько, сколько захочет, что я мизинца ее не стою, и если я думаю, что муж вернется ко мне, когда она его бросит, то ошибаюсь. Она собиралась уйти, представляете? Оскорбила меня, наплевала мне в душу, отняла моего мужа и пошла домой, как ни в чем не бывало. И вы... И я схватила нож. Я не знала, что это... Она снова презрительно плюнула в сторону трястицы, Нас видела. Вдруг женщина расхохоталась. «Представляете, мы с кухонными ножами следим ночью за мужьями. Я и это ничтожество. Но это не имело значения, даже если бы вокруг стояла толпа. И я ничего не соображала. Я должна была защитить свою честь, если мой муж на это не способен». Сеньора Ривелла гордо подняла голову и пошла к выходу из магазинчика. Там уже стояли карабинеры. Она, не опуская головы, протянула им руки. Флавио покачал головой. «Не надо наручников». Карабинеры повели сеньору к машине. Еще мгновение стояла тишина, потом все заговорили разом. Ни одного осуждения не услышал Саша. Все говорили о том, что Рафаэла Ривелла настоящая неаполитанка, постояла за свою честь. Флавио рассказал Александре, что сеньора Ривелла на допросе подтвердила все, что уже слышали карабинеры по громкой связи. «Ее посадят?» «Ненадолго». «Адвокат Ривела не оставит жену без защиты. Скорее всего, адвокаты будут настаивать, что нож сеньора взяла с собой для самообороны на ночных улицах, а убийство совершено в состоянии аффекта. Собственно, скорее всего, так и было. А народ будет сочувствовать не Бритте, а Рафаэлле. Но, может, в этом есть немного истины? В основном они говорили по телефону». Освободившись со службы, Флавио сразу ехал в больницу. Кристина пришла в себя, врачи заверили, что теперь она пойдет на поправку, но капитан каждый день, как на дежурство, являлся в ее палату. Саша порадовалась. Ухаживая за раненной девушкой, Флавио обязательно втянется, начнет чувствовать еще большую ответственность и уже никуда не денется от юной неаполитанки. Она поинтересовалась у капитана, какие рестораны точно принадлежат к клану Паломбо. «Зачем тебе?» – подозрительно спросил Флавио. «Не хочу туда зайти даже случайно», — засмеялась она. «Ну, скоро Паломба изберется в местный парламент и станет уважаемым человеком. Видела предвыборные плакаты по всему городу? И все-таки держись подальше от Ильпескотори в порту. Ты поставил охрану палаты Кристины?» «Мне не дали разрешения, но, думаю, в ближайшее время к комаристам будет не до нее». «Почему?» До нас дошли слухи, что Гаэтана Руджера начал масштабные действия. «Он создал альянс с двумя крупными кланами, Палумбы и Мадзарелла, остальным придется прогибаться под них. Похоже, он хочет стать Капо-Ди-Тутти-Капи, боссом всех боссов, по примеру, сицилийской коза Ностра. У Саши задрожали руки. «Не всем это понравится», — продолжал капитан, «так что впереди большая турбулентность в этих кругах. Но если кому и под силу такое провернуть, то это Руджера, Он жесткий босс, у которого не забалуешь». Даже мелкая попытка непослушания пресекается моментально». Саша вызвала такси и отправилась в порт, в Ильпескоторе она попросила пригласить хозяина ресторана, ей вежливо объяснили, что никого нет на месте. Тогда она написала на листке бумаги свое имя и телефон и приписала ниже «Бритта», позвала официанта. «Я прошу отдать эту записку Дженара Палумба». «Я не знаю никакого Дженара Палумба». «А это вон тот сеньор с плаката на вашей стене, что собирается в депутаты. Я не знаком с сеньором Паломбо. Вы найдете возможность передать ему записку, я уверена». Саша не сомневалась, что официант не возьмет листок и просто положила его на стол. Звонок раздался через два часа, когда она гуляла между киосками фастфуда и сувенирными лавочками в самом центре Неаполя. «Сеньорина, вы все еще желаете встретиться с человеком, которого искали сегодня утром?» «Желаю». Через пятнадцать минут в тратории о -Соле. Она порадовалась, что тратория расположена рядом. Из дома она за 15 минут вряд ли добралась бы, еще раз сверилась с карты в телефоне и направилась в нужном направлении. У дверей тратории курили два крупных мускулистых парня, взглянули на Сашу, но ничего не сказали. Еще двое парней встретили ее внутри. Кроме небольшой группы из пяти молодых людей внутри не было других посетителей. Свои сразу все понимают и не суются, а чужие от одного вида этих бульдогов побегут на вокзал. «Чего тебе?» – невежливо спросил один из парней. «Я Александра. Навстречу». Парень окинул ее презрительным взглядом. «Начнешь обыскивать – заору», – пообещала Саша. Но орать не пришлось. Парень лишь попросил открыть сумочку. «Проходи». Лестница вела вниз из маленького коридора за стойкой. Саша спустился вслед за провожатым, тот толкнул дверь, что-то сказал коротко и пропустил девушку внутрь. Она достаточно насмотрелась на плакатах, развешенных по всему городу, на это лицо. Седой мужчина за шестьдесят, внушительный, мощный, в хорошем костюме, совсем не похожий на главу преступного клана, ведущего в войну с соперниками. Садись! Значит, вот ты какая, Алессандра. И что же тебя привело ко мне? Я должна передать вам кое-что. Коза. «И от кого?» «От вашей дочери. Кстати, Паскуали, вашего племянника, освободили». «Мне уже сообщили. И я слышал, что ты приложила к этому руку. Спасибо, мальчика и так наказала жизнь. Но ты что-то сказала...» Саша молча положила конверт на стол. Палумба открыл конверт, перелистал фото. «Ведь это их искали ваши люди, перевернув все в квартире, которую снимала Бритта. А ты нахальная и самоуверенная девица». «Было бы мне лет на двадцать поменьше!» Палумба подмигнул. «В тебе тот же огонь, что был в ней. Ты кому-то их показывала?» Кивнул он на фото. «Нет, они все время были только у меня. Никто их не видел». «Почему ты принесла их?» «Я подумала, что вы захотите их на память». Палумба улыбнулся. «Как ты догадалась? Судя по этим фото, вы виделись часто, но это не любовная связь». «Бритта писала в дневнике об отце, которого невозможно идентифицировать по записям. Она была рада обрести его, значит, он появился не так давно. Потом я попросила своего друга Флавию Маркона проверить ваши поездки в Швецию за последние годы. Ведь никаких деловых интересов там не было. Вы стали часто летать в Швецию три года назад, когда умерла ее мать. Но стоило Бритте приехать в Неаполь, поездки прекратились». «Не только нахальная, но и умная. Мисс Марпл». Саша развела руками. «Какая есть?» Палумба вздохнул. «Я встретил мать Бритты, когда мне было за 40, почти 30 лет назад. Сильвия приехала сюда как туристка. Мы познакомились случайно, и кто бы мог подумать, что это необычная интрижка. Я уже был женат, родились дети, но дело совсем не в этом. Я не мог рисковать ее жизнью, но и не мог расстаться с ней». Это было сумасшествие, я не думал, что смогу полюбить кого-то так сильно. Но ей нельзя было оставаться со мной. Почему? Если мое окружение заметит, что я слишком привязан к женщине, ее обвинят во влиянии на меня. И любой мой промах, любой мой отказ спишут на нее, а я потеряю авторитет. Для нее или для меня, или для нас обоих все бы закончилось плачевно. Таковы законы нашего общества. Но вы же любили ее поэтому и отпустил. Через несколько лет я нашел ее и узнал, что у меня есть дочь. Мы с Сильвией никогда не встречались, но я присматривал за ними. Они ни в чем не нуждались. Когда Сильвия умерла, я встретился с дочерью, позвал ее в Неаполь, оплатил учебу. Она всем рассказывала, что мать больна и у нее нет денег. Она придумывала всякие истории, чтобы только не обнаружили нашу с ней связь. И все же я не удержался, и мы часто встречались на глазах других людей. Это большая ошибка. «Зачем вы дали ей работу по сбору пожертвований?» Это идея Бритты. Она хотела почувствовать, узнать Неаполь изнутри. Поэтому и жила в маленькой комнатушке, хотя могла позволить себе любой роскошный отель. Сказала, что хочет наверстать упущенное, понять нашу жизнь. Палумба закрыл глаза, потер виски. Я никогда не встречал никого похожего на Сильвию. Когда мы расстались, внутри навсегда осталась пустота. Я виноват перед ней, не смог уберечь нашу дочь. Думал, что оградил Бриту от опасности, не зная, что опасность поджидает совсем в другом месте. Но Брита была такой горячей и безрассудной. Неаполитанская кровь. Я успела познакомиться с Бритой в мой первый день в Неаполе. Она повела пить кофе, сориентировала в квартале. Мы договорились, что увидимся снова, но не довелось. Она мне понравилась. Ей надо было родиться мальчишкой. Знаешь, как она играла в футбол? Нарушала правила, подсекала, как настоящий пацан. Вместо того, чтобы ужаснуться моей работе, она восхитилась и захотела понять все. Я даже подумал, что смогу поставить ее во главе своего бизнеса в Германии. Ладно, что-то я увлекся, видимо, старею. Тебе что-то нужно от меня? Да. «Ну вот, всем от меня что-то надо. Я чуть не поверил, что ты не такая, как они. Так чего ты хочешь? Я хочу безопасности для капитана Маркуна и его девушки Кристины». «Ах, вон ты о чем. Это не моя территория. Тебе есть кого просить, его послушают все. Почти все. Но я прошу вас, умная девочка, не хочешь, чтобы он был в долгу за услугу. И правильно, он и так рискует». Рискует? Конечно. Надумал примирить кланы, остановить войну. Если получится, он станет легендой. Но рано или поздно все начнется снова. А ты быстро учишься. Услуга за услугу, значит. Вы сможете, я уверена. Нахалка. Сразу понял, что нахалка. Хочешь защитить еще одну великую историю любви? Он скривил рот. А вдруг? Саша поднялась. Руку целовать не буду. Палумба расхохотался. Ты смешная. Договорились, даю слово. Береги себя, нахалка. И знаешь что? Великие истории любви должны обрываться вовремя, иначе они превратятся в банальность.